Евгений Вичканов зомби там тихие, миниатюра», читает Григорий Кабанов «Здравствуйте, разлюбезная моя Бибелина Матвеевна! Во первых строках своего письма спешу сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю». Нахожусь я сейчас там, где и планировало наше руководство, в секретном и очень опасном месте. Лишь уверенность моя в том, что письмо это бросит в ваш почтовый ящик надежный человек, позволяет мне столь подробно описать бытие мое, ибо вся миссия наша жутко засекречена и имеет особую государственную важность. Однако же и нам, людям с остальными нервами, бывает порой нужно кому-то довериться. Теперь, почитав это письмо, вы поймете, почему я так внезапно исчез из вашей жизни. Ведь специалисты по компьютерам нужны всегда и везде, даже в таких вот непростых и опасных миссиях. Как вы уже знаете, катастрофа, произошедшая на одной из атомных станций, заставила наше правительство закрыть огромное пространство, которое профессионалы, работающие здесь, именуют Зоной. Не смогу описать словами, как скучаю по вам а потому не буду пытаться. В зоне сейчас затишье. Мы потихоньку пробираемся к главной цели нашей миссии, взорвавшемуся реактору 4 энергоблока. Всё здесь настолько отличается от привычного нам мира, что поверить в это не увидев самому практически невозможно. Мутантов, что рвут на части все живое, попадающиеся им на пути, становится все более, а нас соответственно все меньше. Простите за неровный почерк, пишу на спине раненого товарища, он порой дергается от боли, но другой удобной для письма поверхности мне сейчас не найти. Его скоро эвакуируют, и он по возможности, и бросит письмо под покровом ночи в ваш почтовый ящик, и если выживет. Лишь на одно надеюсь я в это неспокойное время, что простите мне мое внезапное исчезновение, что ждать меня будете верность мне сохраните, что любящее сердце ваше не забудет простого парня, обыкновенного героя, как называют нас в штабе специальной операции. Волноваться за меня не стоит. Все люди в нашей команде неутомимые профессионалы. Мутанты, да аномалии известны им, как родной двор. Карты у нас самые точные, а оружие и скафандры самые современные. Случаются, конечно, нападения, и жертвы бывают среди наших, Но вера моя в любовь нашу меня спасает. Да и не так уж здесь плохо. Ночи очень красивые, а зомби здесь тихие. На том заканчиваю свое письмо. За раненым прилетел вертолет, который и эвакуирует их, а заодно и понесет это письмо от одного любящего сердца к другому. С горячим приветом из зоны. Искренне ваш, ленинит. Капитан Тимохин утер слезу и положил листок с обгоревшими краями обратно в конверт. Он давно так не хохотал, аж слеза прошибла. Этот новый ЗК, хакер из Питера, укравший два лимона баксов из банка через интернет, был удивительно талантлив, что и говорить. Тимохин даже штамп колонии ставить не стал, так и отправил письмо без обратного адреса. «Человеку нужно во что-то верить даже если он подозревает, что его обманывают. В жизни всегда должно быть место романтики. Вы слушали миниатюру о зомби там тихие», которую написал Евгений Вичканов. Голос и работа со звуком Григорий Кабанов.